Глава 54. Сердце не обманешь. Артём Чарушин. Мужчины так себя не ведут. Голос отца в воспалённом мозгу – самое стойкое, что есть во мне сейчас. Остальное разболтано к херам, только о б о л о ч к а и держит в куче. Мужчины так себя не ведут. Жил ведь по принципам двадцатку из своего личного века, а дальше что? А дальше ничего не понятно. Есть шанс просрать всё и бесследно слиться ещё до экватора. Да уже сейчас рисуется точка, и я нихрена не способен на пролонгацию, всё равно. Расшатан. Каждый нерв звенит. Каждый миллиметр плоти. Упёрся в вопрос, какой смысл раскачивать мышцу, если вся эта объёмная экипировка, что так охотно нарастает, вообще не имеет силы, а? «Нахрена все это, если меня трясет, как припадочного?» Кровь сочится по кистям. Надо бы остановиться и обработать, но я продолжаю давить на газ. Сердце ухает на пределе возможностей, но и на него мне сейчас похрен. р а с ф и г а ч е л о ведь. Если и затянется, приживется ли? После всего сказанного. Мужчины так себя не ведут. Серьезно? В чем толк быть достойным, а? В чем толк? Все мои поступки сугубо по любви, а она бросает, опоил, слышу и крыть неохота. Потому что сам факт, что допускает такие мысли, вытесняет все. Разрывая землю, растягивает многокилометровую пропасть сотка на сотку и шансов перекрыть один на ту же сотню. Разбитая рожа задорожного и ошарашенные лица Богдановых перед глазами висят, сам от себя в шоке. Но не жалею. Не жалею! Мог бы вернуться и добавить, только другая цель сейчас. Бросаю тачку на подъездной дорожке. Ждать, пока охрана раздуплится и откроет ворота, не хватает терпения. Щемлюсь через калитку и сразу в дом. Ну, я там крутил ее и никак. Тохин ржач с порога улавливаю. Игнорируя тошнотворную волну ярости, скреплю зубами и иду дальше. Отбой тогда, киса, говорю. Оборачиваются оба, когда я вхожу, и Шатохин, и Фельфеневич. Только Тоха понимает, с какой целью я сегодня заявился. Сглатывает и предусмотрительно скидывает дымящую сигарету в пепельницу. Выпрямляется и позволяет пробить по чайнику беспрепятственно. Двумя секундами спустя склоняюсь над ним, сгребаю пальцами футболку и дергаю на себя. «Э, мужики, вы чего?» – расплывается в непонятках Филя. «Что ты ей намешал?» р я в к у ю Шатохину прямо в рожу, когда сталкиваемся лбами. Ноздрями свежий запах крови тяну. Не трогает сейчас, не догоняет. «Чар! Брат, я пожалел почти моментально, отвечаю!» Выдыхает Дёргана. Я его эмоции анализировать не берусь. Ничего не поменяет. Если и кается, пофиг уже, поздно. Хрен знает, что меня размыло. Какое-то говно подошло, не успел толкнуть обратно. Хотел выкатить правду сразу же. Потом смотрю, Богданова нормально, ну я и заглох. Не хотел накалять. Что ты ей намешал? Тупо повторяю вопрос, игнорируя весь этот бессмысленный текст. Маркер выявил какую-то запрещенную шнягу. Шатохин делает резкий вдох, вокруг моей пылающей репы аж воздух отсасывает. Ты чё гонишь? За кого меня принимаешь? Сыпанувшись, сердито отталкивает и резко подскакивает. Вместе выпрямляемся. Я л и в а н у л грамм 100 водки. ш м ы г а е ш ь н а б о к о м небрежно размазывает льющуюся из него юшку. «Только сотку, всё!» Филя присвистывает и молча двигает на выход. «Всё?» Выпаливаю с облегчением и злостью одновременно. То, что говорит правду, верю. Отсюда и облегчение. т р е с л о ведь от того, что Лиза действительно могла быть совсем не в себе. Злюсь, потому что этот расхлябанный придурок сотню водки считает едва ли не нормой. «Ты же в курсе, что она...» «Никогда прежде не пила алкоголь! Я тебя просил без этой херни! Я тебя предупреждал! Я тебе доверял! А если бы ей плохо стало? Ты дебил! Ты дебил!» «Мне жаль!» Выталкивает так же агрессивно, как и я. «Прогорел!» «Херню сделал, знаю, сорян!» «Сорян!» Ару не в силах успокоиться. «Иди ты со своими извинениями!» Чар прилетает раскачанно и тихо уже в спину. Догоняет, что слушать больше не намерен, потому продолжение и не следует. Никаких I'll б e b a c К Лизе тоже не суюсь. Не могу. Но после того, что она сказала, заворачивает так крепко, что отпустить ситуацию никак не получается. А раньше еще думал, что отходчивый. Херово настолько, что, кажется, душу по кускам выпиливает. Однако остановить эту карательную конитель самостоятельно не могу, как не кидает. Впервые радуюсь тому, что в Академии дикарка не появляется». Не приходится ломать себе хребет, лишь бы не гоняться за ней. Днём ещё как-то на чистой воле выезжаю, но ночью прям жёстко таскает. Вспоминаю все моменты, что с ней связаны. Последнюю ночь особенно часто и посекундно. Пересматриваю это кино до помутнения рассудка. Укуриваюсь так, что дым под потолком с т е л и т с я Батя утром ругается, а я просто не представляю, как иначе выживать. Дышу будто через раз. не насыщает ничего. Из рассказов с о н е знаю, что после моего показательного выступления вся их коммуна стоит на ушах. Уточняю, не наказана ли Лиза физически. Получив отрицательный ответ, закрываю тему. Не хочу спрашивать, что с задорожным. Не хочу спрашивать, приходит ли он к ним. Не хочу спрашивать, общается ли с ним Лиза. Нахрен! И все же проходит неделя, и стены падают. Срываюсь к ней. Себя ведь на цепь не посадишь Моя, моя, моя Срабатывает магнит Отказывает тормоз Логика, рассудок, потоптанная гордость Все к черту летит Сердце не обманешь Ведет к ней, как бы не трещало от боли Снова готов отдать все, что есть Привет Выдыхаю без всяких обид и претензий, как только открывает дверь Забыл Все плохое, забыл Ерунда, что всё ещё режет за рёбрами. Выпячивая грудь, заново раздаю. На максимум. Только бы сказала, что сожалеет. Что на эмоциях тогда наворотила, что не думает так. Только бы сказала. Но ничего сказать Лиза не успевает. Замечаю лишь, как волна дрожи поражает её тело, а в глазах случается наводнение. Рваные вздохи в унисон, как по команде. Запрос. Соединение. Пошёл обмен данными. В следующую же секунду резкий обрыв, с криками вылетает мать. «Да что за напасть такая!» — орёт многоуважаемая ненормальная. «Ты посмотри, каков зми!» «А Павел ещё жалел его!» «Заявление не стал писать!» «Зря! Зря!» «Добрый вечер!» Невозмутимо тушу этот пожар. «Увы!» Порой обычная ледяная вода на токсичных людей действует как г о р ю ч е е Перебрасывает огонь с первого реактора на второй. Ор!» Усиливается «Добрый! Ха!» От крайнего выброса в атмосферу улетают не последние миллиграммы яда. «Немедленно за ворота, молодой человек! Иначе полицию вызову я! Я!» «Телефон одолжить?» — предлагаю, не удержавшись от сарказма. «Пока вы будете звонить, мы с Лизой побеседуем». Игнорирую то, как Богданова мать зеленеет. Также спокойно уточняю «Тет-а-тет». т -тет". Не трогает даже то, что к нападкам присоединяется вся свора Барбоскиных. х с о р я н Богдановых, конечно, Богдановых Уходи сейчас же, ты плохой Пищит одна из самых мелких Стефа или Уля, не помню Уходи, убирайся Много ума не надо, чтобы понять, что все они Исключая Соню и Лизу Люто меня ненавидят Лизу вычеркиваю авансом До того, как она, оттесняя меня к двери, смущенно шелестит Уходи, пожалуйста, все очень плохо У кого? Плохо Выталкиваю с трудом Всматриваясь в её глаза, пытаюсь поймать то, что видел там всегда. Секунда. Две. Три. Есть! Вашу мать, есть! У нас... Выталкивает неопределённо. Да и неважно, что имеет в виду. Внутри меня уже мотает резервный генератор. А дуряющими плюсами выбрасывает всё, что за эту неделю в минусы ушло. Я вернусь, бросаю коротко и ухожу. Ухожу, чтобы дождаться, когда все разойдутся спать. С Соней посредством переписки договариваюсь, что м о я к н е т и откроет окно. Забираюсь, благодарю, и не дожидаясь, когда закопошившаяся в ворохе одеял дикарка выйдет из состояния крайней паники, у Соньки и спрашиваю, выйдешь? Солнышко, светлая голова, если и удивляется, быстро справляется, кивает, натягивает халат и, подхватывая какую-то книжку, выскакивает за дверь. Ловлю перепуганный взгляд Лизы и иду прямиком к ее кровати».